Ну что ж, чего-то подобного я и ожидал, грустно пробормотал камень. Всё логично. Если чувство вины преследует человека слишком долго, то потом оборачивается своей противоположностью. Почему? спросил ворон. Да потому, дорогой мой, что чувство вины давит на человека, как гнёт. А как только гнёт убирают, так моментально начинает вылезать всякая пакость, которая копилась и вызревала многие годы, а выхода не имела. Вот теперь она и вырвалась на волю. Жаль, жаль, ведь такой славный был парень в детстве и юности. А во что превратился? — И Любочку мою тоже жалко, — встрел ворн. — Ведь ей, бедняжки, все это безобразие приходится терпеть. Камень собрался было разразиться длинной тирадой на тему о том, что никто не велит любить и терпеть, что это её собственный выбор, и она в любой момент может этот выбор изменить и принять какое-нибудь другое решение. Но вдруг вспомнил про себя ворона и змея. Отношения сложились так давно, что изменить их будет трудно. Ведь как ему, камню, неудобно вся эта тягомотина с тайными свиданиями, сложным графиком общения и постоянным напряжением. Как бы не проговориться в Орино, не ляпнуть что-нибудь эдкое, из чего тот сразу поймёт, что без змея не обошлось. Как бы хотелось, чтобы было по-другому, как раньше, когда они дружили втроём и ничего друг о друга не скрывали и не врали друг другу. и не прятались по углам. Но разве можно изменить то, что складывалось долгие столетия? Это ж целую революцию надо объявлять. А революции без крови не бывает? Нет, к таким резким телодвижениям камень готов не был. И потому не чувствовал себя вправе в чём-то упрекать Любу Романову. Она 40 лет вдавливала своему мужу в голову, что он самый лучший, что он имеет право на ошибку. что он все делает правильно и вообще ни в чем не виноват. И не мудрено, что Радислав в это уверовал. Он уверовал и в то, что он лучше всех, и в то, что имеет право на все, и в то, что жена всегда на его стороне и все стерпит, да еще и спасибо скажет. «Знаешь», — задумчиво проговорил камень, «я думаю, если бы Радислав не был импотентом, Он бы Любу бросил. Как? Вскинулся Ворон, готовый защищать свою любимицу от любых неприятностей. Мою любочку бросил? Твою любочку, холоднокровно подтвердил камень. Он же её стесняется, ты сам сказал. Он с большим удовольствием поменял бы её на молодую, модно одетую красоточку. Но только что он может этой красоточке предложить, кроме денег и возможностей? А разве этого мало? Огромное количество женщин ради этого на все согласны, я сам видел. Для женщин это достаточно, но не для Радислава. Ему претит мысль о том, что он может быть кому-то интересен только из-за денег и положения. Он же самый лучший, ты забыл? Он самый чудесный, самый умный, самый красивый. И он хочет, чтобы его любили именно за это, а не за деньги. Куда ж тут без потенции-то? А я думаю, что дело не в этом, возродил Ворон. Вернее, а не только в этом. Твой Родислав просто жить не может без моей Любочки. А кто ещё будет все его замашки терпеть? А кто будет ему говорить, что он самый лучший, и всё сделал правильно, и он ни в чём не виноват? А кто ему скажет заветные слова: "Не беспокойся, родненька, я сама всё сделаю"? Кто? Никто. Сразу же согласился камень. И он это прекрасно понимает. Радислав давно уже попал в психологическую зависимость от своей жены. Он без неё и дня не протянет. И потом у него за многие годы сформировались определённые привычки, к которым Люба приноровилась, а новой жене ведь надо всё объяснять, ко всему приучать. С Любой можно не парить себе мозги такой ерундой, как вещи и шкафы. Сорочки и носки, шампунь и гель для душа. Она всегда знает, что нужно купить и где что лежит, и сама все подаст. А с новой женой еще неизвестно, как будет. Ха, ну, допустим, с новой женой твой Радислав смог бы завести кучу прислуги, пусть бы у них голова обо всем этом болела. Так привычки же, я тебе объясняю, а ты не слышишь. Чтобы не менять привычки, придётся прислугу долго и протяжно учить, а Люба уже и так всё умеет и знает. Ему напрягаться-то не охота. Плюс проблемы с сексом. Короче, твою Любу он никогда не бросит, так что можешь не волноваться. Но я всё равно расстроен. Почему? насторожился Ворн. Смотри, ты мне обещал, я же не виноват. Да, конечно же, ты не виноват, никто тебя ни в чём не упрекает. поспешил успокоить друга Камень. Просто жаль, что Родислав стал таким противным, что ли. Даже слова не могу подобрать. Столько времени я про него слушал, столько лет мы вместе с ним прожили. Я видел, что он слабый, не любит напряжения, не любит быть неправым, трусоват, но в целом то он был приличным человеком, не подлым ни жадным, зла никому не хотел. А теперь Вон, что из него получилось. А Ворону стало жаль друга, и он принялся искать аргументы в оправдании Родислава Романова. "Но он же не стал подлым и жадным, не стал, и по-прежнему никому не хочет зла", заговорил он убеждённо. "Он как был приличным, так и остался, это никуда не делось. Ты так уж сильно не переживай. Он всё-таки ничего, хороший. Денису он квартиру покупать собрался". Да он просто хочет побыстрее от него избавиться. Неужели ты не понимаешь? закричал Камень. Для него Денис хоть и сын, но всё равно посторонний. Да ещё на коляске, он требует внимания, ухода, заботы. А Радиславу неохота всем этим заниматься. Он скинул всё на Любу и Юлю и рад до смерти. Но до тех пор, пока Люба занимается его внебрачным сыном, Владиславу воли не воли приходится испытывать чувство неловкости перед женой. А вот когда он переедет, когда удастся его отселить, им станет заниматься только Юля, перед которой Владислав уже ни в чём виноват не будет. Он и так-то почувствовал себя свободным, когда понял, что Люба рада Денису и очень хорошо к нему относится. А уж когда Дениса не будет рядом, Радислав вообще с тормозов слетит. И тогда из него получится настоящее чудовище. «Почему — Почему? — удивился ворон. — Почему непременно чудовище? — Потому что гадость из-под гнета вылезет. Я же тебе объяснял. Все. Не хочу больше об этом говорить. И так уже настроение испортилось да нельзя. Давай о чем-нибудь другом побеседуем. — Давай. тоже согласился Ворон. Хочешь про Андрея расскажу. Я про него тоже посмотрел. Что-нибудь интересное, оживился камень. Ну, тебе, может, и не интересно, ты опять скажешь, что исходя из логики характер всё закономерно. А мне было любопытно. Я такого не ожидал. Он что, опять женился? В четвёртый раз? Нет, куда там. Ему всё стало неинтересно. Что неинтересно? Не понял камень. А всё. Вот раньше ему интересно было в акционировании участвовать, первое малое предприятие создавать, потом э первое совместное предприятие, потом расширяться, осваивать новые направления, делать холдинг, разрабатывать новые программы, э придумывать принципы подбора и расстановки кадров, налаживать работу, чтобы всё функционировало как часы. И вдруг он понял, что дальше развиваться уже некуда. Всё создано, всё отлажено, как идеальный механизм, всё вертится, крутится, денег у него коры не клюют. Куда дальше двигаться? Ещё что-то похожее создавать? Он этот путь уже прошёл, ему не интересно. А сил-то ещё полно, энтузиазма хоть отбавляй. И решил наш Бегорский, что его продолжение должно быть не в предприятии, которое приносит миллионные прибыли, а в детях. Напомню, если ты забыл, у него дочка от первой жены Уже большая и маленькие сынишка от третьей. Первая жена, Вера, после развода вернулась к родителям в Томилин. От второй жены детей не было, а третья Анна, москвичка. Но она уже успела снова выйти замуж и вместе с новым мужем из Москвы уехала. И вот Андрей поехал к первой жене. Ой, Кабешек, это надо было видеть. Ворон задорно расхохотался. Он с такой миной к первой жене заявился: "Дескать, сейчас я вас всех научу правильно жить". Вошёл и прямо с порога начал объяснять, куда он пошлёт свою дочку Лену учиться, в какую э навороченную за границу она её отправит и куда он её потом устроит работать. Я чуть с подоконника не грохнулся, пока смотрел на этот цирк. А что дочка обрадовалась? Да прям. Ей уже 20 лет, у неё жизни их есть, с которым она О расставаться не намерены. Там уж и свадьба назначена. Учится она в своём полиграфическом институте, Игорь не знает. А тут по Паша как снег на голову сваливается и начинает за неё жизнью распоряжаться. Сидит это Лена, обалдевшая с ног до головы, а Вера только посмеивается. Ничего говорить тебе, Андрюша, жизнь не научила. Как был ты умывальником начальником, мочало командир, так и остался. «Ты за столько лет, — говорит, — так и не понял, почему я от тебя ушла. И не надо нам никаких твоих благодеяний, ничего нам от тебя не нужно, ступай, — говорит с Богом!» «Ничего себе! Неужели в России в двадцать первом веке еще есть такие бескорыстные?» — удивился камень. «Почему они от всего отказываются? Богатые, что ли? Да куда я там?» Ну, какая провинция. Предприятия закрываются, работы нет. Откуда богатство взяться? У Веры и Лены стандартный средний уровень. Оба работают, Алена ещё и учится. Жених её, правда, изо всех сил старается, помогает. Мм, места там красивые, и многие на берегу реки дома строят. А он мастер на все руки, так что он-то без работы не сидит. На стройках вкалывает. Он и шофер, и плотник, и слесарь, и электрик, и землекоп. Все может, и никакой работы не боится. Так что Вера с Леночкой за ним, как за каменной стеной. Андрей им денег оставил и уехал. — А деньги, выходит, взяли. Камень скептически прищурился. — Не такие уж они и бескорыстные, как я думал. — Деньги взяли, — подтвердил ворон. — А чего не взять-то? Не отказывались. Они не хотели, чтобы Андрей их жизнью распоряжался и командовал, как у себя дома. Веря его руководящие указания вот где. Он взмахнул крылом и стукнул себя по макушке. Она ими по самую маковку наелась. Больше не хочет. Андрей, наверное, огорчился. Ты знаешь, я не очень понял. Я же его не так глубоко чувствую, как Любочку и Радислава. Но он, по-моему, не столько огорчился, сколько растерялся. Он же ехал к Верее с готовым планом, продуманным, последовательным, и был уверен, что этот план будет принят на ура, а получил полный отлуп. Такого он натурально не ожидал. Вышел от них и полдня по городу шатался, всё в себя прийти не мог. Там на окраине усадьба старинная стоит, вся разрушенная, облезлая, запущенная. так он вокруг нее раз двадцать, наверное, обошел, а о своем думал и не замечал, что по одному и тому же месту кружит. Потом встряхнулся, сел в машину и поехал. Куда? Как куда? К третьей жене, к Анечке. Там езды-то всего часу восемь. Такие концы он легко на машине проделывает, тем более с водителем. Ну, он... У Анны-то совсем другая песня получилась. Она сама по профессии дизайнер, а её новый муж владелец строительной фирмы в крупном областном центре. Они образовали вдвоём хороший тандем и вместе бабки закалачивают. Он строит, она отделывает и украшает. Сын Филипп ходит в частный детский садик, где детишек иностранными языками обучают и всяким э спортом занимаются. Красота! Мальчик Анниного мужа Папай называет. Одним словом, полные идиллии. А тут <смех> припожаловал Андрей Сергеевич со своими грандиозными планами об устройстве их жизни. Думаешь им э, понравилось? Думаю, нет. И правильно думаешь. Анна-то само собой ничего другого от своего бывшего и не ждала, а на её нового мужа Виктора эта сцена произвела на ней сгладимое впечатление. Виктор сам себе хозяин, обеспеченный, успешный, жену любит, с её сыном подружился, и вдруг является какой-то хмырь и начинает ему указывать, как нужно Филиппу образование давать. Да мало того, ждё указывает, он ещё и деньги грозится на это дать и всё организовать самым лучшим образом. На что, на это? На всё. На конно-спортивную школу, на горнолыжную, на теннис, на каких-то немыслимых преподавателей. Чтобы мальчика уже с раннего возраста можно было отправлять за границу получать образование, и чтобы непременно мать, Анна, то есть могла с ним за границей проживать. В общем, наворотил Андрей не весь чего. А Виктор-то обидно такие речи слышать. У него и голова своя на плечах есть и деньги, чтобы за Филиппа платить, где нужно. Расверепел Виктор. У них с Андреем чуть до драки дело не дошло. Спасло только то, что Анна хохотала в голос. Что-то, Андрей, жёны такие одинаковые, недоверчиво спросил Камень. Вера посмеивается, а Анна хохочет, и обе ушли от него, не поделив имущества и не предъявляя претензий. "Пуш ты всё выдумываешь!" Ворон немедленно оскорбился. "Ничего я не выдумываю. Я что ли, виноват, что Бегорский себе жон по одному и тому же шаблону подбирает? Все спокойные, тихие, интеллигентные, умные, некарастолюбивые". Они у него э, как под копирку сделаны, только возрастом и внешностью отличаются. Ну и выдержкой, конечно. Вера дольше всех терпела его выкрутасы. А которая вторая была, та быстрее всех лыжина вострила. У неё терпелка через полтора года кончилась. Как же так? Не доми волкамень. Неужели ни одна из них не видела, что он за человек? Не мог же он так притворяться, чтобы до свадьбы быть одним, а после свадьбы совсем другим. Это противоречит логике его характера. Бегорский же у нас не вносит вранья, значит и притворства. Ворон укоризненно покачал головой. Эх, ничего-то ты в людях не смыслишь, особенно в женщинах. 90% женщин любят, когда рядом с ними мужчина, с которым они чувствуют себя защищёнными. Такой мужчина, который будет решать их проблемы и принимать ответственные решения. Да, за примерами далеко ходить не надо. Вот хоть ту же Аэлу взять. Уж какая она крутая и самостоятельная, уж какая богатая и известная, а всё равно повелась на Кирилла, который всего-то на всё продемонстрировал заботу и готовность помочь. А ещё Бегорский умеет очень красиво ухаживать: цветы там всякие, подарки, приглашения в дорогие рестораны. Походы в театры и всё такое. И вот представь себе: богатый, хорошо одетый мужчина, халастой, красиво ухаживает и одновременно решает проблемы. Ну какая женщина против этого устоит? Ей же э, в голову не приходит, что принятие решений будет иметь тотальный характер и распространяться на мелочи, быт, вплоть до сковородки, на которой следует жарить рыбу. Ей же неведомо, что готовность быть каменной стеной оборачивается невероятным занудством и педантичной требовательностью. Вот так эти несчастные и попадались в силки. То есть сначала им всё очень нравилось, а потом они выть начинали. Не зря люди говорят, что их недостатки это продолжение их же достоинств. Короче, заняться будущим своих детей у Бегорского не получилось. А тут как раз один из его сотрудников на пенсию собрался. Андрей давно с ним работал, ещё с тех времён, когда главным инженером был. Хорош такой мужик, надёжный, грамотный специалист. Э, э, Бегорский очень его ценил и ужасно расстроился, когда тот заявление подал. Пригласил к себе, велел секретарше чаю с конфетками принести, спросил, в чём дело, почему его старый соратник уходит. Уж не обидел ли кто, или, может, зарплата маловата, или ещё что не устраивает